Глава 21. Два психа и одно помешательство. Две ночи подряд я со своими гвардейцами с огромным удовольствием гадил бандитам. Где-то мы одерживали верх, а где-то сбегали. Уж слишком много врагов развелось у нас в округе, честное слово. Под конец по всему пути в обход болот с крокодилами еще и понаставили ловушек, закопали острые колышки, прикрыв дерном, и спрятали растяжки, что удерживали взведенными согнутые молодые деревья, заботливо снабженные шипами. И все это время готовился к обороне и наш поселок. Там успели собрать срубы складов, перенесли жилища в к р е п о с т и заготовили навесы, чтобы укрывать тех, кто придет из других поселений. Чистокол старательно обмазывали глиной, на случай, если нас решат поджечь. Цистерну в крепости заполнили доверху водой. Конечно, никто не собирался сдавать даже Нижний мыс, но вот как все обернется, еще было неизвестно. А здоровая паранойя – это, как известно, уже скорее не паранойя, а разумная предусмотрительность. По Нижнему поселку теперь вообще приходилось передвигаться весьма аккуратно. На его территории было в ы р о т а три десятка волчьих ям с острыми кольями на дне. Яму можно было определить по вкопанным веточкам, связанным в единую систему веревками. Если придется уходить, то одним движением все ветки убирались, и яма становилась почти незаметной. И вот настал тот день, когда рейды стали бесполезны. Враги нас практически обложили. С востока стоял отряд в триста рыл, на севере еще два отряда по с о т н и человек в каждом, и только на западе еще оставался проход в лес, но и туда бандиты наведывались. А на горизонте впервые показались дымы основной орды Альянса. Ой, как бы там и все десять тысяч человек не обнаружилось. Днем мы запалили огромный дымный костер в крепости, наполненный смоленными ветками, какой-то чадящей трухой и мусором. Столб дыма от него был виден издалека, и ночью с запада пришли все жители внешних поселений. Утром семьдесят первого дня, проведенного в игре, мы готовы были сражаться за свой дом, а кто мы с своим домом не считает, пускай собирается и проваливает. И враг не заставил себя ждать. Орда вывалилась на пляж бесконечным потоком. Рабы, бандиты, рабы, бандиты. Казалось, ни конца, ни края этой толпе видно не будет. Ошиблись в результате все. И я, и разведчики, да и пленный соврал гад такой. К нам пришли почти семь тысяч бандитов с двумя тысячами свободных членов Альянса, в основном женщин и восемью тысячами рабов. Раньше рабов было еще больше, но теперь многие были в наших рядах. Население мыса уже составляло больше двух тысяч человек. К сожалению, нормальных бойцов у нас было не больше тысячи. «Семь против двух тысяч», — задумчиво проговорил Саша, глядя на Орду и качая головой. «Силы равны, мы победим», — уверенно заявил я. «Да ну», — не удержался от комментария Кирилл. «Ну да», — нашелся я сразу. «За нами высокий моральный дух и чистые сортиры». «Ах, ну какая же победа без чистого сортира?» — ехидно согласился Кирилл. «Не надо нам таких грязных побед». «Вот, правильный настрой», — заметил я. Мы снова замолчали. Честно говоря, думал я в тот момент вовсе не о семитысячной толпе бандитов. Я все пытался понять, куда делся мой тренер по дубинам, не проявлявший себя уже очень давно. И еще думал, зачем нужна мудрость, единичкой которой нас щедро одарила система. А потом пошел к себе в дом... Достал серый шарик с умением тыканье копьем и решительно его раскрыл. «Поздравляем! Вы получаете выбор системного подарка. Тип может пригодиться. Выберите подарок. Навык удара шипом, навык убийства одним укусом, навык т ы к а н ь я копьем». «Блин, дойч меня об этом не предупреждал», — пробормотал я, задумавшись. «Я тоже могу убивать одним укусом». «Сомнительно». но кто мешает попробовать обойдемся без сомнительных умений тогда т ы к а н ь е копьем вздохнул я я представил как прокачиваю умение откусывать голову до третьего уровня а потом оказываюсь в темноте и встречаюсь с задумчивым р е ш и ш а р х о м и зубастый тренер сразу учит меня на практике личными действиями в отношении единственного ученика и испытуемого не не не плохой вариант от получаемых знаний по тыканью копьем меня аж затрясло И, как обычно, на нулевом уровне вообще ничего нового, чего бы я еще не умел. Первый уровень открыл мне тайную истину из разряда сомнительных. Чтобы победить, надо попасть в противника. О, да, а я-то думал. Впрочем, с моим глазомером и меткостью грех жаловаться. Теперь выпады у меня хотя бы будут поточнее. Второй уровень принес ценное понимание того факта, что в дополнении к копью неплохо бы иметь и щит, потому что... Но это же копье! Но если нет щита, то бери древко двумя руками и скачи, как бешеный тушканчик, чтобы тебя не догнали. Но самым важным был третий уровень. Я посмотрел на набранные тяжким трудом 181 588 единичек опыта и решительно вбил 25 тысяч в левелап. Темнота окутала весь мир вокруг, и я опять в ней завис. В руках у меня было мое копье из шипари-шишарха, а напротив меня стоял только коричневатый столб. Похоже, что деревянный. Я растерянно оглянулся и тихо спросил. «И где мой тренер?» «Ты что, не видишь столб? Вот это и есть твой учитель!» — раздался голос. «Бей по нему. Как раздеребанишь, так сразу чему-нибудь научишься». «И сколько я по нему буду бить?» — возмутился я. «Уверен, что у меня есть лишний год на это?» Но мне больше никто не ответил. И выпускать меня не собирались. Я чуть от досады не взвыл. У меня там осада, а мне надо измочалить какой-то грёбаный столб. С дуба грохнулись. Я откладываю обучение, с надеждой закричал я, но снова остался без ответа. От злости я, что есть дури, ткнул копьём в столб, и тот взорвался. Нет, не осколками. Матами, двумя копьями и вылетевшими словно из ниоткуда двумя щитами. — Что ты, корневище, тебя подери себе позволяешь, а? Передо мной стоял старик в балахоне, вполне себе человеческого вида, но если не считать четырех верхних конечностей вместо двух, да, и еще двух коленей на каждой ноге, и какого-то зеленого мха вместо волос, и бегающих по нему жучков, а так, да, очень старый, очень злобный и очень худой пердун. «А?» — спросил я, озираясь. «Я спрашиваю, кто тебе разрешил в меня тыкать, ученик?» Скрипучим голосом старик грозно потребовал объяснений. «Голос?» «Какой р а с т у д и т твою налево голос, а?» «Ну, которого сейчас нет», — терпеливо пояснил я. «Парень, а ты всегда, когда один, голоса слышишь?» — нахмурился мой странный тренер. «Когда как. Иногда я слышу голоса, когда я не один», — ответил я. «Корни мои веточки! Какой запущенный случай? А сейчас, значит, голос не слышишь?» «Нет, вот сейчас тоже слышу», — подумав, не согласился я. «Ты же сказал, что голоса нет», — с подозрением прищурился старик. «Того голоса нет», — кивнул я, — «а ваш слышу». «Так, хулиган, тебе чего тут надо?» Старый пердун меня раскусил и разозлился. «Так это копье», — ответил я, указывая на свое оружие. «Какое это копье?» — удивился тренер. «Это чей-то шип на палке». «Конечно!» — я посмотрел на свое оружие. «Так и написано. Костяное копье из шипариша шарха». «Написано?» — у старика глаз начал дергаться. От резких движений из-под его кустистых бровей в рассыпную бросились какие-то древесные жучки типа древоточицев. «Где написано?» Ну вот же, над копьем висит системное сообщение. «Все! Хватит! Издевается он тут мне! Иди за нормальным копьем, а потом поговорим!» Старик сложил четыре руки на груди и весьма компактно сжался, обкладывая себя щитами, а потом снова превратился в странный столб. — И где я тебе нормальное копье возьму? Мы ведь даже бронзы еще не сделали, — возмутился я. — Да ткни ты его копьем, ведь он опять спит, — посоветовал голос. — Слушай, а ты кто вообще такой? — недоверчиво спросил я. — Самым очевидным ответом на твой вопрос, — заметил голос из темноты, — будет... Я голос из темноты. Однако есть вероятность, причем немалая, что я твоя начинающаяся шизофрения. Впрочем, возможно, все дело в том, что я твой внутренний голос, вероятно, даже голос совести. А может быть, ты вообще герой книги в жанре попаданства и р и л р п г а я просто автор этой книги? Впрочем, есть небольшая вероятность, что меня вообще не существует, потому что в мире ничего не существует, и это просто чей-то сон, и мы все этому кому-то снимся. — Голос, ты с копьем обращаться умеешь? — строго спросил я, прерывая обильные с л о в о излияния. — Конечно, умею, — согласился голос. — Это несложно. т ы к а й в стол, понаучишься. Как измочалишь, пройдешь испытание и станешь почти полноценным человеком. — Блин, голос, я тебя сейчас копьем ткну, — обидевшись, пообещал я. — Ты шо тут? — удивился столб, снова раскрываясь в старого пердуна. «Конечно, он тут, трухлявая полена!» — согласился голос. «Он же учиться пришел!» «А ну, брысь!» л и — ворчливо крикнул тренер, потрясая копьями. «Я твое личное помешательство, так что мне некуда идти!» — возмутился голос. «Да я не тебе, а этому мальцу!» — старик указал на меня. «Дед, ну вот что ты как неродной!» — обиделся я. «Я же учиться пришел! Ведь я не виноват, что твое личное помешательство посоветовало в тебя же ткнуть копьем!» — Моё личное помешательство ничего тебе не могло посоветовать. И знаешь почему? Потому что оно моё, глупый ты зелёный побег. — Никуда я не побег. Я тут с копьём, и мне нужна лекция, — рявкнул я. — А чего ты кричишь? — удивились одновременно и голос, и тренер. — Да нет у меня времени с вами психотерапию проводить. У меня там враг под стенами, — снова рявкнул я. — Ну так сразу бы и сказал, — заметили голос ы тренер. «А то и издевается тут!» «Спокойствие, Филя, только спокойствие!» «Ладно, слушай сюда, пестик недоделанный!» Покряхтев, тренер приосанился, смерил меня строгим взглядом и продолжил. «Я прошел тысячи битв! Я стоял в строю таких титанов, которые тебе и не снились! И если бы снились, ты бы обделывался прямо во сне!» И я точно знаю, что того, у кого меньше трёх рук, учить бесполезно. Всё. Свободен. Я медленно повесил к о п ь е за спину, провёл рукой по поясу и дотронулся до булавы. «Слышь, это, может, не надо?» — спросил голос. «Дедушка старый, ему можно дурковать». «Надо», — тихо прошипел я. «Точно не надо», — заметил голос. «Правда». «Если эти двое опять сцепятся, так больше тебя вообще учить не будут. Ничему, ни дубинам, ни копью». Я застыл, убрав руку от булавы и шепотом спросил. «А что, были прецеденты?» «Ну, только в момент загрузки, как раз, когда решили общую площадку делать. Пришлось перезагружать». «Так, и что ты мне посоветуешь делать?» – спросил я. «Так ты просто тренируйся», – посоветовал голос. В славных битвах участвуй. Вот тогда или я, или старая полена дадим тебе практические советы». А, «А лекция?» «Дружище, ну ты как маленький, честное слово. Ты что, не умеешь копье держать в руках, и тыкать им во врага?» — удивился голос. «Что тебе еще нужно?» «А что мне еще нужно?» — почесав затылок, спросил я. «Верные соратники справа и слева», — ответил голос. «И еще два дурака на краю строя, которые сдохнут первыми». «А если кругом построиться?» — задал я каверзный вопрос. «Ну ведь вы так и построитесь, если соратников жалко, а дураки перевелись!» — ответил голос. «Иди уже, не трогай дедушку!» Я снова смотрел на стену своего дома. «Но я могу, если ты желаешь быть всегда с тобой. Я очень полезное помешательство!» — продолжал голос. «Ну уж нет. Мне и с самим собой скучать не приходится», — ответил я, отметая возможность получить интересного собеседника на постоянной основе. «Ну, как знаешь», — расстроился голос. «Вообще ты парень хороший. Обращайся, если совет потребуется». «Ладно, если потребуется, обращусь. А как тебя звать?» — спросил я, но ответом мне была полная тишина. «Ну и черт с вами, давно тронувшимися старыми мастерами своего дела. Я и так хорош». По циферкам уж точно. Немного подумав и помедитировав над двадцатью ПСО, я решительно перевел десять в свободные очки характеристик и еще забросил десятку в силу. Вот в бою точно лишним не будет. Игрок Федотов ФЛ. Уровень 30. Жизнь 11100 из 11100. Энергия 1570 из 1570. Сытость 68%. Жажда – 73%, усталость – 78%, тепло – 100%, сила – 55%, ловкость – 38%, телосложение – 18%, интеллект – 8%, мудрость – 5%, вера – 8%, свободные очки – 0%, передаваемые свободные очки – 10%, свободный опыт – 151588%,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 особые умения срыгнуть кислоту уровень ноль вот и все можно было бы перекинуть еще один десяток псов в силу но как известно перед смертью не надышишься а о будущем мне тоже подумать надо ведь как бы не закончил с я б о й а псо это твердая валюта острова и на десятку я могу очень неплохо устроиться в любом поселке нельзя их все тратить когда я вышел то понял что провел за учебой немало времени Бандиты успели подтянуться к посёлку и теперь активно рубили лес вокруг. Где-то печально выл на одной ноте клоп, глядя, как под топор идут его алкоголеносные и крышесносные пальмы. Кстати, судя по второму голосу, Финик пытался его успокоить, обещая вырастить новые, как только всё закончится. Я, Саша и Кирилл спустились к воротам Нижнего мыса, ведущим на восток. Перед ними горделиво застыл медоед со своей свитой. а нам быстро подставили лесенки, и мы показали свои головы над чистоколом. м а, -а, а обрадовался лидер альянса. «Вот и все три психа в сборе!» Саша и Кирилл выразительно посмотрели на меня, и я со вздохом ответил. «Слушай, болезный, у тебя как припечет, так ты сразу к нам бежишь? Влюбился, что ли?» «Ах ты!» — медоед, прищурившись, посмотрел на меня. «За это ты будешь умирать очень долго, Филя!» — Как будто ты мне прямо хотел должность зама предложить, ага. Я не выдержал и заржал в голос. — Чего пришел-то? Для штурма пока рано. — Может, я хотел союз предложить? — сказал медоед. — Конечно, хотел, — радостно сдал мне коварный план врага голос. — Он с вами хочет заключить союз против обители, а с обителью — против вас. А когда вы подеретесь и измотаете друг друга, то добить выживших. «На севере есть поселок, обитель. Очень агрессивные ребята. Жмут всех, мы поэтому к вам и лезем, что нас выдавливают», — доверительно сообщил м е д о е д «Может, объединим усилия?» Я и без всякого голоса в голове понимал, что этот мутный мужик опять крутит, вертит и врет н а п р о п о л у ю Но вот так, прямо на глазах у всех, отказаться от союза, который предотвратит нападение... А кто мне, собственно, мешает-то? Я глянул на Сашу и Кирилла, и оба покачали головой. В общем, я торжественно обернулся к дипломатам, чтобы выдать ответ, и в этот момент в голове снова зазвучало чужое помешательство. «Ложись!» Падая с лестницы, я успел толкнуть ее в сторону лестницы Кирилла, которая, в свою очередь, зацепила лестницу Саши. Никогда не был хорош в боулинге, но... «Страйк!» Все втроем мы упали под чистокол, а над остриями бревен в сторону поселка пронеслись стрелы. Стреляли из леса и целились явно в нас. Видимо, стрелки были неплохие, да и луки не самые отвратные. Нас бы нашпиговали, как ежей. В той стороне, куда унеслись снаряды, раздались крики боли и возмущения. «Дротики, бей!» — крикнул я своим гвардейцам, которые находились неподалеку. Но приказ опоздал. Медоед и его свита уже отступили от стены, чем-то переговариваясь, и теперь попасть в них было весьма сложно. А вот бандитские лучники все еще продолжали стрелять из зарослей. И так ровно до тех пор, пока в их сторону не начал бить наш элитный снайпер Сапа. Вот кто никогда не промахивался, так это он. После того, как в кустах черным облачком развеялось тело одного из нападавших, обстрел прекратился. Медоед берег своих стрелков. Блин, а ведь он был прав, что б е р ё г А мы снова оказались в глупой ситуации. Ведь лук у нас есть давным-давно. Кирилл неплохо умеет стрелять, а у меня есть умение. Могли бы понаделать этих луков, и никто бы к чистокулу даже подойти не смог. И что теперь? «Ой, не нравится мне все это», — мрачно заявил Кирилл, вставая на ноги и отряхиваясь. «Всем не нравится», — ответил Саша. «Надо срочно людей в крепость уводить. Нижний мыс простреливается насквозь». «Филь?» Кирилл посмотрел на меня. «Уводите», — кивнул я. «Но всех лучников я этому уроду ночью вырежу». «Даже не думай», — приказал Кирилл. «Вот даже не мечтай. Никаких выносов лучников. Захватят тебя с гвардейцами в плен и начнут вас пытать. И что нам делать? Уходим все на возвышенность и пусть себе стреляют». Увы, просто так уйти было сложно. Обстрел возобновился. Даже под прикрытием вязанок хвороста, п р о т и в и корзин. Теперь по нам стреляли со всех сторон. Лучники укрывались в зарослях, которые еще не успели вырубить бандиты Альянса. Под обстрелом оказывался каждый, кто начинал подниматься к крепости. Убить, может, еще никого и не убили, но моральный дух нашим защитникам подорвали знатно. Получалось, что нижний поселок мы сдавали без боя, просто потому, что там в легкую можно было получить с т р е л о Нижний посёлок со всеми постройками, которые не успели перенести, с ловушками, заготовленными на случай экстренного отступления. Мы идиоты, блин. Где наши луки?» «Так не пойдёт», — сказал я, собрав Сашу и Кирилла за костром. «Нельзя так просто покидать Нижний мыс». «А какой у нас выбор?» — спросил Кирилл. «Ты видел, как они садят? Да там, похоже, целая сотня стрелков». «Но садят они не так уж и далеко, к тому же стоит лишить их укрытий, и они сами будут уязвимы», резонно заметила помешательство тренера по копьям, а теперь, видимо, уже и мое. «Ну а как иначе, если я был с ним полностью согласен?» «Надо лишить их укрытий», — сказал я. «Как ты это собираешься сделать?» — поинтересовался Кирилл. «Укрытием для лучников служили густые заросли вокруг поселка, и вариантов у меня было два». а может и целых три, если голос еще что-нибудь предложит. Либо сжечь, либо вырубить. Голос промолчал. Второй вариант не подходит, — сразу ответил Кирилл. Никто в вылазки не пойдет, ни ночью, ни днем. Почему? — на этот раз поинтересовался я. Потому что вас там всех перебьют или запытают до потери пульса, — мрачно ответил Кирилл. На сытах всех перебьют, Кирь, — я ухмыльнулся. Но пока точка возрождения здесь, всегда есть возможность отбиться. Наш лидер задумался, а я и Саша ему не мешали. «Хорошо», — кивнул Кирилл, — «делай, что считаешь нужным. Но все планы сначала согласуешь со мной и Котовым». «Договорились?» — довольно улыбнулся я. «Работа? Работы было много. Мне нужно было найти нужных людей, обсудить все с ними и составить план». Зато работа — это такая штука, которая не даёт тебе думать о плохом, а ещё заставляет сосредоточиться и лишает возможности опустить руки. «Опыт на хранение прими», — сказал я Кириллу, поднимаясь. «Мы этим уродом устроим весёлую осаду».